«Почему же тогда они не хотели, чтобы Наташа увидела эту запись?» Ответ напрашивался сам собой. «Не хотелось, чтобы она видела, как перед ее любовником кривляется проститутка на лоджии». «Да, выходит, Гоша Жора Георгий не просто дружок для Натальи. Видимо, он для пользы дела сумел ее здорово окрутить» для пользы их общего дела. И все же чего-то тут не хватало для полноты картины. Боцман и без кассеты не удивился бы тому, что Керсан переметнулся в другую команду. «Значит ли это, что дело вовсе не в Наташе и даже не в Гоше?» Все эти мысли пронеслись у меня в голове бешеным вихрем — а Гоша не стал пассивно ждать развития событий и решил напасть первым. Возможно, это с его стороны был правильный ход, будь на моем месте тот лох, которого он не далее, как полтора часа назад, караулил в чулане. Конечно, стамеска не бог весть, какое оружие, но по сравнению с тем, что случилось в лесу возле карьера мочище, мое оснащение позволяло надеяться на победу. Тем более, что Гоша, как и Толя, являлся по-настоящему моим личным врагом, каких я, к счастью, до этих времен не наживал. Но, видимо, моя ненависть по отношению к Гоше была значительно меньше той, что я испытывал кто-ли. Не прошло и минуты, как я уже валялся на полу, упираясь разбитым носом в знакомое бельгийское покрытие, а на моей спине восседала эта гадюка, выкручивающая мне руки». Стамеска не помогла. Впрочем, как это не обидно сознавать, Гоши Костет не очень-то и понадобился. Я был полностью прав в своих опасениях. Колбаса, в отличие от Гоши, лучше умел орудовать членом и ножом, в основном надо полагать в отношении крепко связанных, нежели руками и кулаками. Потому он и был для меня менее опасным противником. Гоша зафиксировал меня мощным ударом в затылок, и на этом веселье закончилось. Наталья по-прежнему молчала. Интересно, что она думает сейчас? Любовник на ее глазах избивает мужа, пусть и не обремененного обетом супружеской верности, но все-таки мужа и она ведь ни слова не сказала в мою защиту. Получается, что она ко мне относится значительно хуже, нежели я мог предполагать. Последовал пинок под ребра. — Где кассета? — прорычал Гоша. — Что-то мне не нравится эта суета с кассетой, — очень недовольно проговорила Наташа. — Что на ней такого записано? — «Какое твое собачье дело? Заткнись вообще не вякой!» И Наталья заткнулась. «Вот, значит, какое обращение она любит и ценит! Несмотря на все наши многочисленные ссоры, подобными фразами я не бросался. А если и вырывалось у меня нечто подобное, то я потом извинялся, чувствуя себя неловко. Не знаю уж, как воспитывал ее папаша, этот бандит-домостроевец, но мне, получается, нужно было больше жесткости проявлять в семейных делах. «На этой кассете, Наташенька, — заговорил я, копируя Боцмана, — твой ненаглядный Жура Суют свои пальцы в промежность одной, следующий пидок оказался посильнее, у меня даже в глазах потемнело». «Надеюсь, это неправда?» — спросила Наташа. «Конечно, брешет!» «Ты мне дашь посмотреть эту запись?» — последовал вопрос. А за ним тишина. «Потом!» — неохотно сказал Гоша. «Сначала надо, чтобы он ее отдал». «Ты кому звонишь?» «А что?» — с вызовом спросила Наташа. «Я не имею права позвонить своему отцу». Что? Охренела? Если он увидит, что твой муженёк удрал с дачи и находится здесь вместе со мной, нам с тобой вилы. Кстати, если он увидит эту кассету, нам тоже будут вилы.